«Мисс Фрэнсис, доктор Ааронс едет», — сообщила телефонистка. «Он находится в Парадизе» и просил передать, что будет в гостинице через 20 минут. Кристин задумалась. «Парадиз находился на другом берегу Миссисипи, за Альжье. Даже если доктор быстро водит машину, 20 минут не хватит». «Не знаю, сможем ли мы ждать 20 минут», — сказала она. «Не знаю, сможем ли мы ждать 20 минут», — сказала она. Посмотрите список клиентов, может быть, у нас остановился какой-нибудь врач. Уже посмотрела, ответила телефонистка с оттенком лихости, словно бы она начиталась истории о героинях телефонистках и твердо решила стать одной из них. В номере 221 проживает доктор Кенниг, а в 1203 доктор Аксбридж. Кристина записала номера. Хорошо. Соедините меня с двести двадцать первым. Послышались щелчки и длинные гудки. Наконец ответил сонный голос немецким акцентом: «Слушаю». Кристина назвала себя. Простите за беспокойство, доктор Кениг, но один из наших клиентов находится в очень тяжелом состоянии. Овернувшись, она увидела, что синевы на лице Уэлса уже нет, но оно по-прежнему серое и дышится старику также тяжело. Не могли бы вы прийти? Последовало молчание, затем тихий смешок. Сударыня, я был бы несказанно счастлив помочь, хоть чем нибудь. Увы, боюсь, что нечем. Видите ли, я доктор музыки и прибыл в ваш прекрасный город, чтобы дирижировать здешним замечательным симфоническим оркестром, то есть на гастроли. Простите за беспокойство, извинилась Кристин. Не волнуйтесь, прошу вас. Разумеется, если этому несчастному постояльцу уже не могут помочь доктора другого рода, я готов прийти и сыграть ему на скрипке. Прекрасно умереть под звуки Адашо, Вивальди или Тартини, да еще в хорошем исполнении. Спасибо. Надеюсь, этого не понадобится. Кристина торопливо оборвала разговор и вызвала доктора Аксбриджа из 1203-го. Тот отвечал кратко и деловито. На первый вопрос Кристина он сказал: «Да, я доктор медицины, работаю в больнице». И молча выслушав рассказ Кристина о состоянии больного, заявил: «Сейчас приду». Расыльный сидел на краешке постели. Кристина распорядилась: «Мистер Макдермот в президентском, отправляйтесь туда и как только он освободится, попросите его прийти». И снова взялась за телефон. «Дайте главного механика». Когда в трубке послышался голос главного механика, Она в нескольких словах объяснила, в чем дело, и сказала: «Может понадобиться кислород. У нас, кажется, есть своя передвижная установка». «Так точно, Крис. Есть кислородные цилиндры, но мы ими пользуемся для аутогенной резки». «Кислород есть кислород», возразила Твистин. «Неважно, какие там цилиндры. Если можете, отправьте кого-нибудь сюда наверх, со всем необходимым». В дверь постучали, и в номер вошел вдолго вязы сидящий мужчина в строгом темносинем костюме, надетом прямо на пижаму. Я Аксбридж, спокойно и твердо сказал он. Поставив на кровать кожаный саквояж, он быстро достал стетоскоп, не тратья ни секунды, расстегнул на вельсе рубашку и прослушал грудь и спину. Снова залез в саквояж и уверенными движениями достал и собрал шприц. отломил шейку ампулы, наполнил шприц, наклонился над больным и закатал рукав его рубашки. Проспиртованный ваткой доктор Аксбридж протер предплечье и ввел иглу. Затем, поглядев на часы, он начал медленно нажимать на поршень. Не поднимая головы, сказал Кристин, это амидотелин для возбуждения сердечной деятельности. Прошла минута, другая, Шприц был уже наполовину пуст. Уэллс не шевелился. «Что с ним такое?» – прошептала Кристин. Острый бронхит, осложненный приступом астмы. Подозревая, что у него и раньше такое случалось. Вдруг грудь Уэллса приподнялась и опустилась. Он задышал медленнее, но глубже, чем раньше. Открыл глаза. Напряжение в комнате спало. Врач отнял шприц и начал его развинчивать. Мистер Уэллс, сказала Кристин. Мистер Уэллс, вы меня слышите? Он закивал в ответ, не отрывая взгляда от Кристин. Когда мы к вам вошли, вы были очень больны, мистер Уэллс.